Изменит ли он свои убеждения при успехе эксперимента? «Успеха не может быть», — изрек профессор. «Но если он докажет, то, конечно, я все-таки ученый». Профессор Китайгородский, в свою очередь, вспоминает об этом эксперименте. Первый сеанс окончился неудачно. Присутствующие потеряли несколько часов, а это были занятые люди, которые не позволили бы себе постоять в очереди за билетом в кино или подождать час-другой начала доклада на научной конференции. Все приглашенные прибыли в полном составе и на второй сеанс. Три часа шли неудачные опыты. Затем стемнело, и «Р» выдал поразительный результат. Вот как ставился опыт. В одной из комнат в одиночестве разместился «Р». В соседней комнате, отделенной от первой легкой дощетой перегородкой, можно было переговариваться, не повышая голоса. Находились и «Я» и «Индуктор». Эр выбрал пять больших предметов, таких как портфель, ваза и другие, и попросил индуктора ходить по комнате, держа предмет в руках, и то отдалять его, то приближать к своему лицу. Две-три минуты продолжалось это хождение. Потом Эр говорил из своей комнаты, «Можно следующий». Я указывал индуктору, какой предмет взять, и отгадывание повторялось. Р записывал результаты своего отгадывания. После, каждых 30 передач мы сверили результаты. Успех был практически стопроцентный. Все это закончилось по истечении 4 часов. Никто из собравшихся не ушел. Когда я с некоторой растерянностью и досадой сообщил об удаче, то было, так сказать, всенародное ликование. Все эти люди, которым вообще, говоря, было ни жарко, ни холодно от успеха или провала, R, не скрывали своего восторга. Есть чудо. По-моему, только одного меня волновал вопрос, как же это понять? Ошеломленный результатами опыта руководитель эксперимента, сотрудник института Михаил Смирнов сразу же поехал в лабораторию, в которой работал Леонтович, и попросил специалистов о помощи, переживая, что иначе ему придется выдавать феномену справку от Академии наук. О том, что было дальше, рассказывает Кирилл Леонтович. У нас главным специалистом по разоблечению считался мой друг Витя Ляхов. Он дотошно исследовал экспериментальную комнату и за обоими обнаружил, просверленную дырку, которая выходила в зал с предметами в аккурат под календарь с изображением Владимира Ильича. В календаре булавкой было проделано микроотверстие. Сотрудники спецлаборатории решили устроить шарлатану решающее испытание. Его отвезли в специальный бункер в подвале старого купеческого дома на большой коммунистической, в котором Леонтович оборудовал комнаты со звуконепроницаемыми стенами. Между камерой и экспериментальным залом соорудили засыпную стену толщиной в три метра. Начали эксперимент. Мстительный Ляхов Сорудил окошко,